Глава тридцать пятая. Элли. Его звали Роджер. Ему было тридцать четыре года. Достаточно молодой, чтобы иногда сходить за студента, и достаточно взрослый, чтобы являться моим наставником. Я выбрала для поступления Редингский университет. Он был также известен как университет из красного кирпича. Не такой древний, как Даримский, но в нем не было суровых современных архитектурных особенностей, как, скажем, в Йоркском. Я посетила их все, но выбрала Рейдинг, потому что почувствовала себя в безопасности в его красивом зеленом кампусе. Я любила гулять. У Хайбриджа прекрасные земли. В последние два года мне разрешалось бродить по ним одной. Это давало мне чувство свободы. Я буквально влюбилась в одно особенное здание на территории Рейдинга, которое отметила еще в брошюре для поступающих. Оно походило на корпус Оксфорда, красивыми окнами в свинцовых рамах и входной аркой. И, как я впоследствии узнала, действительно когда-то принадлежала этому престижному университету. Единственным минусом было то, что мне приходилось делить большую викторианскую спальню с еще одной девушкой. Я надеялась, что у меня будет отдельная комната для уединения. Соседка была родом из ньюкасла и я с трудом понимала ее акцент. Когда она говорила «Ванна», то произносила «А» как «Э». Однако у нас было тепло и уютно. Соседка постоянно крутила песни какой-то группы под названием «Пэтшоп Бойс». Она была поражена, что я не слышала о ней раньше, но мне вряд ли стоило рассказывать ей о хайбридже, где знакомство с популярной музыкой не особо вписывалось в повестку дня. Соседка оказалась очень дружелюбной, даже слишком. Мне часто приходилось уклоняться от ее вопросов о семье или лгать, а затем надеяться, что я не забуду, что она говорила. Вместо того, чтобы веселиться в компаниях, я снова погрузилась в учебу. Викторианская литература была моим любимым предметом. Лектора звали Роджер. Он ничего не знал о моем прошлом. Корнелиус и Джулия, помогавшие мне заполнить анкету абитуриента, объяснили, что некоторые сотрудники университета обязаны знать о моей предыстории. Но они также пообещали, что информация «конфиденциальна», «Моя жизнь начнется с чистого листа». «Простите», — сказал Роджер во время одного из наших персональных занятий после первого семестра. «Но вы, случайно, не четвертая сестра Бронте?» Шарлотта Эмили и Энн Бронте — английские писательницы 1840-1850-х годов. Их романы — классика английской литературы. Я не знала, как отнестись к его словам. «Он что, так комментировал мою манеру писать?» «Ну уж точно, не их брат Бренуэлл», — быстро ответила я. «Я не пыталась сострить. Просто сказала первое, что пришло в голову. Но мой ответ произвел на Роджера впечатление». «Да, уж точно», — согласился он. Затем он затянулся трубкой, откинулся на спинку стула и выпустил дым маленькими колечками. «Мне нравился запах его табака». и я наслаждалась, что Роджер держался расслабленно в моем присутствии. Я к такому не привыкла. В «Хайбридже» сотрудники делали вид, что мы нормальные, но я знала, что в глубине души они так не думают. Казалось, что они всегда начеку на случай, если кто-нибудь из нас вдруг снова взбесится и выкинет что-то безумное. «Ох, бренуэл повторил Роджер, возвращая меня в настоящее, «тот еще фрукт, сложный характер, неуживчивый». «Как вы думаете, каким образом он повлиял на творчество Эмили?» «Возможно, она писала, чтобы выбросить его из головы», — выпалила я. «Занятия ремеслом в Хайбридже помогали мне сделать то же самое. Концентрация на мелочах позволяла забыть о главном. Мысли об этом меня изводили, что и вылилось в скоропалительный ответ. Но Роджер, казалось, остался невозмутим». «Вы так думаете?» Он нахмурился, но без неодобрения. Скорее, его заинтересовала моя точка зрения. Возможно. Я постаралась поскорее сменить тему разговора. «А вы давно здесь преподаете?» Он повернулся и посмотрел мне в лицо. Я тут же подумала, не прозвучало ли это слишком фамильярно. Но я не хотела, чтобы он проявил любопытство к моим личным обстоятельствам, как моя соседка по комнате. «Нет», — он выпустил еще одну струйку дыма. «Я новенький, вроде вас». Потом он посмотрел на меня так, словно собирался что-то сказать, но передумал. «Вот вам тема для следующего сочинения. Я хочу, чтобы вы поразмыслили. стала бы мэри Мэриэн Эванс столь знаменита, если бы писала под своим настоящим именем?» У меня побежали мурашки по телу. При поступлении в университет я добилась официальной смены фамилии, боялась, что кто-то узнает ее по газетам. Корнелиус отговаривал меня от этого решения, убеждая, что частью процесса моего выздоровления является признание того, что произошло. Но к тому времени мне уже исполнилось 18, и я имела право сделать, как хотела. Мэриэн Эванс было 37, когда она взяла псевдоним Джордж Элиот «Хорошо», — сказала я, собирая свои книги. Обычно после занятий я шла прямиком в библиотеку, Но разговор так сильно растревожил меня, что я села на автобус до города Рейдинг. Для меня все еще была в новинку возможность поехать куда-то. В прошлом году в Хайбридже тем из нас, кто готовился покинуть его стены, разрешали самостоятельно посещать местный городок. Но он был гораздо меньше Рейдинга, и теперь, направляясь к торговому центру, я растерялась. Почувствовала себя подавленной, испуганной. Какая-то женщина сердито зыркнула на меня за то, что я наступила ей на ногу. Ее злые глаза напомнили мне Шейлу, ее руку, взметнувшуюся к моему лицу в тот последний день. Дрожа всем телом, я зашла в маленькую кофейню, где сосредоточилась на своем дыхании, используя технику, которая обучила меня Джулия. «Вдохни животом, задержи дыхание на семь секунд. Выдыхай часть воздуха в течение двух». Задержи еще на пять, выдохни остаток. У меня все получалось прекрасно, пока мой взгляд не упал на номер Daily Mail, вероятно, оставленный на столе предыдущим посетителем. Заголовок бросился мне в глаза: "Семья погибла в ужасной катастрофе по вине пьяного водителя-подростка". Во рту появился горький привкус желчи. Я оттолкнула газету подальше. Но жертвы всё ещё улыбались с фотографий. уже в моей голове. Я поднялась, чтобы уйти, к счастью, не успела ничего заказать, но как только встала, заметила знакомую фигуру, входящую в кофейню. Я опустила голову в надежде, что Роджер меня не заметит, но было слишком поздно. «О, Элли!» — тепло удивился он. «Вторая встреча за день! Какая радость!» Я решила, что он просто из вежливости. В те дни я ничего не знала о флирте. «Вы ведь не уходите, правда? Мне бы не помешала компания». Он легко коснулся моего плеча. Этот физический жест застал меня врасплох, и я отступила на шаг. «Не желаете ли выпить со мной кофе?» «Извините», — сказала я, возвращаясь мыслями к газете. «Мне нужно подышать свежим воздухом». «Вы выглядите слегка измождённой. Хорошо себя чувствуете? Давайте я вас выведу отсюда». Он предложил немного прогуляться вдоль реки. Я смотрела перед собой на тропу вник, не зная, что сказать. Я ожидала, что Роджер заговорит о работе. Возможно, он желал бы обсудить творчество Джорджа Элиота. Но вместо этого он поинтересовался, нравится ли мне в Рейдинге и много ли у меня друзей в университете. От таких личных вопросов я почувствовала себя неловко. Допустима ли подобная фамильярность? «Но это же университет», — напомнила я себе. «Реальный мир, в котором я признана взрослой. И все же, когда наши руки случайно соприкоснулись, я снова отодвинулась от него, как и раньше. Если он и обиделся, то не подал виду. Мы поговорили об Оксфорде, где он сперва был студентом, а потом остался в магистратуре и докторантуре. «Это была привилегированная жизнь», — сказал он. «А я не такого происхождения, чтобы обедать в старинных залах и заставлять скаутов, там так называют уборщиков, прибираться в моей комнате каждый день». Я вспомнила Хайбридж с его готическими башенками и персоналом, который убирал за нами. Роджер кинул на меня взгляд. «А вы мне что-нибудь о себе расскажете?» Я выложила ему ту же подчищенную версию правды, что и соседки по комнате. «Моя мать умерла молодой, и меня отправили в школу-интернат». «Вот как?» — Роджер удивлённо поднял брови. «Они были густыми и чёрными, мужественными. Он немного напоминал моего отца». «Вам там нравилось?» «Там я научилась быть независимой», — ответила я совершенно честно. «А ваш отец женился снова?» Мои руки сжались в кулаки. «Его больше нет рядом со мной», — сказала я. Это было не то, о чем он спросил, однако, похоже, сработало. «Ой, я сочувствую!» «Не стоит», — быстро перебила я. «В этом нет необходимости». Он попытался продолжить светскую беседу, но на все вопросы я отвечала односложно. Только «да» или «нет». Как вела себя с Корнелиусом, когда впервые с ним встретилась. «Я ошиблась, согласившись на эту прогулку», — твердила я себе. «Чем скорее я сбегу, тем лучше». «Послушайте, пожалуйста». Он положил ладонь на мое плечо, и я отступила на шаг. Он прикусил губу. На секунду он стал похож на маленького ребенка. Я не хотел совать нос не в свое дело. Я спросил только потому, что моя собственная мать умерла, когда мне было одиннадцать, и мой отец снова женился. Мачеха ревновала к его прошлому, и я покинул дом сразу, как только смог. «Я его недооценила». «А я ведь всегда ненавидела, когда люди недооценивали меня, верно?» Я тут же почувствовала угрызение совести. «Простите», — сказала я. Он пожал плечами. «Такова жизнь. Но это отчасти сбило меня с пути. Вынудило принять несколько неверных решений». Его откровенность, вопреки тому, что мы едва знали друг друга, заставила меня остаться. Я не понимала, должна чувствовать себя польщенной или шокированной. В конце концов, он был преподавателем, а я всего лишь первокурсницей. К тому времени мы уже дошли до его желтого спортивного автомобиля с открытым верхом. Хотите, я вас подброшу? Нет, спасибо. Как знаете. Я видела, что он обиделся. Мне хотелось объяснить, что я не думала его таким образом отшить, но тогда я выглядела бы полной идиоткой. «Ну что же, значит, увидимся на следующем семинаре». Я все еще чувствовала себя потрясенной, когда ехала домой. Отчасти это было связано с газетным заголовком о той несчастной семье. Но причиной моего страха или возбуждения была и прогулка с Роджером. Я никак не могла понять, нравится мне его общество или нет. И из-за этого чувствовала себя не в своей тарелке. После того, как вылезла из автобуса у кампуса, я направилась на кафедру английской литературы и оставила в почтовом ящике Роджеру записку, в которой объясняла, что хочу выбрать другой предмет. Викторианский период больше не мое, казалось мне после всего этого. Вместо него я решила заняться литературой раннего XX века, которую преподавал коллега Роджера. Когда я вернулась в общежитие, соседка по комнате заваривала чай в нашем маленьком кухонном уголке в прихожей. «А ты темная лошадка!» — воскликнула она. Мое сердце бешено заколотилось. Она узнала, что я сделала. Каким-то образом правда просочилась наружу. «Мне придется бросить универ. Вот и вся цена обещания Корнелиуса и Джулии о новой жизни». «Девочка из комнаты напротив видела тебя в городе с красавчиком-лектором Роджером Холсом. Ты с ним встречаешься?» Нахлынуло облегчение, хотя и потребовалось время, чтобы успокоиться. «Нет, никоим образом», — твердо ответила я. «Мы лишь случайно столкнулись в кафе». «То есть это точно не было свидания?» «А ты почему интересуешься?» «Просто желаю тебе добра, вот и все. Я слышала, что он женат». Я сделала вид, что меня это не волнует, и ответила небрежным тоном. Он же мой преподаватель, и я на него не запала. Ну ладно. Судя по голосу, она мне не поверила. Но говорят, он тот еще ловелас. Просто будь осторожна. Роджер женат? В глубине души я чувствовала разочарование, причину которого не могла себе объяснить. Но это не означало, что он обманщик. Возможно, в городе он просто пытался проявить дружелюбие. Его общество, несмотря на мои первоначальные сомнения, являлось приятной заменой обычному одиночеству. Я начала жалеть о решении бросить его лекции. Кроме того, даже если соседка по комнате права, все в порядке, я никогда не заведу романтических отношений с женатым мужчиной, только платонические. «Ты опять гулять?» — поинтересовалась соседка. Накинув пальто, я молча захлопнула за собой дверь. Если бежать достаточно быстро, то можно успеть до того, как Роджер проверит свой ящик. Записка все еще лежала там. Сунув ее в карман, я развернулась и налетела прямо на Роджера. Его синий джемпер под твидовым пиджаком был теплым на ощупь и пах табаком. «Простите», — сказал он. «Ничего, это я виновата», — пробормотала я. «Вы что-то хотели? Кафедра вот-вот закроется». Я... «Ну, вообще-то, я надеялась увидеть вас». Я почувствовала, что краснею. «Ну и как? Увидели?» «Да, я... Я немного затрудняюсь с темой викторианского взгляда на женскую эмансипацию. Хотела включить её в сочинение по Джорджу Элиоту. Собиралась сказать вам об этом сегодня днём, но... Ну, я забыла. Я не смогла достать книги, которые вы рекомендовали. В библиотеке они все на руках». Он достал из кармана ключ от кабинета. «Если хотите, я могу одолжить вам свои личные. Заходите». «Говорят, он тот еще ловелас. Будь осторожна». «Да я и тут подожду», — сказала я, оставаясь снаружи. «Вообще-то я спешу, мой парень готовит ужин». «Я и не знал, что он у вас есть. Вы о нем раньше не упоминали». «Почему я никак не научусь лгать? Впрочем, не его дело». «Но он что-то типа моего парня», — Роджер усмехнулся. «А, знакомая история». Он сунул книги мне в руки. «Вот они!» Его голос звучал искусственно бодро. «Можете оставить их у себя до следующего семинара». Я брела обратно в общежитие по шелестящим осенним листьям, чувствуя еще большую растерянность, чем прежде. Всего несколько минут назад я говорила себе, что ни за что не поведусь на женатого мужчину. Однако неожиданная встреча с ним лицом к лицу что-то разбередила. Почему Роджер Холлс производил на меня такое впечатление? Может, потому что имел схожие проблемы? Или потому что был первым человеком за много лет, проявившим ко мне неподдельный интерес?»